Почему так кривляться, маменка, когда всё дело в двух словах раздражительно проговорила Зина? Кривляться, Зина? Кривляться, и ты могла сказать такое слово матери? Ну что я? Ты давно уже не веришь своей матери? Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью? Э, полнати, маменка. Нам ли с вами за слово спорить? Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять. Но ты оскорбляешь меня, дитя мое. Ты не веришь, что я готов решительно на все, на все, чтобы устроить судьбу твою? Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою. «Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтобы устроить судьбу мою?» Спросила она с странной улыбкой. «Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу». Что если бы случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием. А я нахожу, что это просто вздор, запальчео воскликнула Зина. Вздор, вздор. Я нахожу ещё, маменка, что у вас слишком много поэтических вдохновений. Вы женщина-поэт в полном смысле этого слова, вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты, невозможности, вздорности вас не останавливают. Я прочувствовала, когда ещё князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился он изгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчёт меня начинают мне до смерти надоедать, Начинают мучить меня. Да прошу вас не говорить мне об этом ни слова, слышите ли, маменька, ни слова. И я бы желала, чтоб вы это запомнили. Она задыхалась от гнева.